Маша. Почти в ту же секунду на другом телефоне ожил Камышов. — Ну что, у меня в журнал в руках. Сегодня у потерпевшего было три встречи вечером. Начнем с последней. Катышев НН. Пришел в 19.15, ушел в 19.45. — Как ушел? Через проходную? — Ну да, еще ничего не понял Камышов. — Все, чин-чинарем и подпись, и пропуск сдал. Андрей выругался и покосился на Машу. Приказал «Езжайте на Петровку!» В бешенстве бросил трубку на приборную доску. Маша понимала, почему он в такой ярости. На часах еще не было восьми. Они подъехали уже совсем близко. Убийца мог быть любым из движущихся по вечерним улицам призрачных в прозрачных сумерках силуэтов прохожих. «Он больше не появится дома», — медленно сказала Маша и вряд ли вернется назад на дачу. Дай мне подумать». Они припарковались, и Маша разложила на коленях карту из дачного подвала. Она смотрела на паутину центральных улиц, на флажки, разбросанные тут и там по зеленоватому полю. «Так», — сказала Маша самой себе, — «теперь идем от обратного». И она начала спокойно, сосредоточенно, один за другим убирать метки убийцы. Версеневская набережная, Ленивка, Пушкинская площадь, Коломенская. Она осторожно вынимала флажки, заглаживая пальцем дырку, оставленную иголкой, будто высвобождая от страшного прошлого, выпуская вновь на свободу старинные названия улицы площадей. Замерла перед флажком на поклонной горе. Андрей открыл окно, закурил, не спуская с нее глаз. Лубянка, Никольская улица, Варварка. Она достала их все, кроме одного, почти по центру, там, где карта уже была вдоволь истыкана другими метками. Маша приблизила карту к глазам, прочитала название и повернула бледное лицо к Андрею. — Вот, — сказала она просто, — ты видишь, он все для нас приготовил. «В смысле?» — Андрей выбросил сигарету, сам взял в руки карту. «У нас имеется пара пропусков в мытарствах и в убийствах. Я думала, что Ник, что убийца, совершил их, просто мы пропустили, не знали, где искать. Тогда преступление, которое он совершил сегодня, — это и правда уже двадцатое последнее мытарство. Получается, он дошел до конца». Но у нас должно быть два лишних флажка. Но он один, Андрей. И что это значит? «Думаю», — медленно начала Маша. «Он допускал возможность, что мы найдем его логово. А если бы мы были там и отыскали карту, то назад ему пути нет. И он оставляет на карте один лишний флажок. Только один, Андрей, а не два» в месте, которое для нас еще не связано с убийством. Зато...» — Маша замолчала и продолжила глухо. «Зато оно было в списке, который составил Кентий». «Хочешь сказать, он назначает нам свидание?» — недоверчиво переспросил Андрей. Маша кивнула. «Васильевский спуск», — кумурис прочел Андрей, — Маленькие буковки, едва различимые в свете автомобильной лампы. А Маша эхом повторила «Васильевский спуск».